Глава восемьдесят 87. Тиф. В темноте ночи Тиф сидит в середине длинного сидения между двумя парнями. Эл ЛЧэпс ведёт грузовик на юг по шоссе сто один. Они едут с опущенными стёклами. Свежий океанский бриз не даёт им уснуть. Она смотрит на белые звёзды и белые гребни волн вдоль берега и думает о Майке и улыбается. Я это сделала. Мы это сделали, она вспоминает обо всех трудностях на пути, о тех временах, когда чуть не бросила дело, как оставила то вино, пустой бокс на складе. Теперь все эти провалы сложились и стали горой, и она стоит на вершине этой горы как королева, королева горы. Несколько минут все молчат. Тиф нарушает тишину громким воплем. Филиди и Эл Чапс вторят ей у Люлюканим, и теперь они все трое победно кричат в соленом ночном воздухе, пока грузовик с кузовом полным сокровищ летит по шоссе. И в сотый раз за множество дней Тиф обдумывает, что купит на все эти деньги: годовые абонементы в Диснейленд для нее Майка и Гэри, игровую консоль виртуальной реальности для Майка, новый велосипед Хаффи для Гэри дом в Болдуин Хиллс хотя бы для того, чтобы не дать черному Беверли Хиллс стать белым Беверли Хиллс 2. Бассейн для их дома. Они с Майклом будут ужинать во всех их любимых ресторанах и не один раз в месяц, а дважды в неделю. Она купит красивое нижнее белье. Майк всегда просит ее купить шикарные трусы. И она будет вкладывать деньги в акции, которые не будет продавать, чтобы в конечном итоге оплатить Гарри Колледж. И каждый год они втроём будут ездить в семейные путешествия. Она представляет момент, когда у нее впервые появятся деньги, как будет ощущаться владение этими деньгами. Получить столько свободы с таким количеством денег. Это заставляет ее задаться вопросом, где и как она будет продавать коллекцию. Она все время думала о том, как ее заполучить и потратила так много времени на поиски. Теперь у неё есть все эти картины и скульптуры. Но как чёрт возьми она их продаст? Да к чёрту, разберётся. А если не сможет, то прожектор Майк придумает план.